Глава двадцать четвёртая Пришёл июль, а вместе с ним и штормы. Анне казалось, что и неделя не проходила без ночи, когда её будил ветер, бушевавший у неё за окном, словно старый пьяница. После одной из таких бурных ночей с дождём и ветром в её жизни снова появился Дуглас Макин. Открыв утром дверь, чтобы проверить, как пережили ночную непогоду её кашпо с цветами, Она увидела Фрэнка, выходившего из приют от коча. В руках он держал прикрытую фольгой тарелку. "Фрэнк?" окликнула его Анна. "Вы куда?" Он повернулся, и её поразило, каким старым и измученным он выглядел. "Наверное, буря не давала ему уснуть", подумала она. Уже несколько недель они с Пэт беспрерывно принимали гостей, и напряжённый ритм явно давал о себе знать. "Доброе утро, милая." «Несу Дуги завтрак. Его кухней, тем, что он называет кухней, все еще нельзя пользоваться». «Когда это случилось?» «Тот оползень несколько недель назад», — объяснил сосед. «Старик не подпускает к дому никого, кроме старого Робби, а у бедного парня и так забот по горло. Мы с Пэт решили проследить, чтобы он не голодал, пока все не образуется». Анна нахмурилась. «О, Фрэнк, у вас с Пэт своих дел полно!» Фрэнк дёрнул плечом и улыбнулся. «Для того и нужны соседи, милая. А иначе старому Робби придётся всю неделю бегать туда-сюда. Нельзя же допустить, чтобы старик умер от голода, не так ли?» Анна промолчала, но всё время вспоминала этот разговор, пока готовила ланч. «Сегодня в меню была угольная рыба на клейком рисе с фенхелем и соусом в японском стиле, А также шербет с морским партулаком и яблоками, украшенный крошкой из карамели и песочного печенья. Эта идея пришла ей в голову в тот вечер, когда она присматривала за молодым Робби, и теперь, суетясь на кухне, она старалась не думать о нём и его отце. Гениально, сказала одна гостья, чьё лицо казалось Анне смутно знакомым, хотя ей никак не удавалось вспомнить, кто это. Мне очень понравилось. Многие повара рассуждают о новом уровне кулинарии, но мне кажется, я впервые на собственном опыте убедилась, что он достижим. Ирония в том, что от вас я таких рассуждений никогда не слышала. Поблагодарив женщину, Анна забрала у неё пустую десертную тарелку. Я использую то, что есть под рукой, вот и всё, сказала она, уверяя вас, мои блюда очень простые. Думаю, всё дело в общей атмосфере. Именно так поступают лучшие повара, ответила женщина, и так получаются лучшие блюда. В этот день выручка, как всегда, не маленькая, а оказалась гораздо больше обычной. Когда гости ушли, она убрала со стола и, окинув взглядом неиспользованные продукты, поняла, что их хватит на небольшой ужин. Тогда она постучала в дверь к соседям и прошла вслед за Петна на кухню. Сегодня я могу приготовить ужин для Дугласа Макина предложила она. Собственно, не только сегодня, но каждый раз, когда у меня ланч, немного вас разгружу. Пэт удивилась. Вы не обязаны этого делать. Знаю, что не обязана, но я хочу. И учтите, что я делаю это ради вас с Френком, а не ради этого старого смутьяна. Только отнести ему еду должен кто-то другой. Для меня это будет слишком. Пэт устало улыбнулась. Фрэнк отнесёт. Спасибо. Если серьёзно, вы нас здорово выручите. Анна наклонилась и обняла пожилую женщину. Конечно, серьёзно. Хотя отсутствие жалоб на мою еду гарантировать не могу. Наверное, лучше не говорить ему, кто это готовил. Поздно вечером у неё зазвонил телефон. Анна взяла трубку, думая, что это Кетти, но ошиблась. Это Роберт. Роберт Маккензи. Привет. Привет. У неё почему-то перехватило горло. Я: Привет, как дела? Хорошо. Я говорил с Френком, и он рассказал мне, что вы делаете для Дуги. Хочу вас поблагодарить, Анна. Вы очень добры, особенно если учесть, как он к вам относится. Анна поймала себя на том, что водит ногтем по поверхности стола, пытаясь соскрести несуществующее пятно. И ерунда. Нет, не ерунда, тихо возразил он. Анна прочистила горло подумав, что не должна поддаваться обаянию его голоса. «Как Робби?» Он обещал рассказать, как прошла распродажа выпечки. «Это моя вина, простите. Я имею в виду то, что вы не в курсе». «Да?» Он помолчал. «На следующий день Робби хотел пойти к вам и рассказать, как все прошло, но у меня сложилось впечатление, что в тот вечер я перешел границу допустимого, когда попросил вас присмотреть за ним». И я подумал, что лучше сдать назад. Нет. Нет, я Ано молкла, не зная, что сказать. Не в этом дело. В свёкле, да? Продолжил Роберт, не меняя тона. Парень говорил, вы её нашли. Нет. Да. Она вздохнула. Я хочу сказать, дело не только в свёкле. Ещё просто столько всего сразу. И я знаю, что это кажется странным, потому что я всего лишь пекла пирожные с вашим сыном, но в тот момент у меня хватало своих забот, и оно молкло, не домывая, почему не в состоянии выражаться яснее и почему всё это вдруг стало таким важным. Нет, я понимаю, сказал Роберт. Правда. Я прошу прощения. Вам не за что извиняться, ответила она. Вы тут ни при чём. Дело во мне. Вовсе нет. Я уже вам говорил, помните? Очень трудно иметь дело с чужим горем. Это не она остановила себя. Это не горе, подумала она. Это любовь. Я перестал её покупать, сказал Роберт. Свёклу. Да, Робби мне сказал. Какое-то время они молчали. Ладно, мне пора. Наконец произнёс Роберт: "Ещё раз спасибо. Как-нибудь увидимся?" "Да", ответила Анна. "Обязательно". Он отключился, а она ещё долго держала трубку в руке. Ветер на улице ослаб до да едва слышного шёпота. Анна сдержала данное ранее обещание и попыталась заинтересовать своих знакомых из ресторанного бизнеса её керамикой. Задача оказалась непростой. Шеф-повара чрезвычайно придирчив к тому, на чём они подают свои блюда, особенно когда открывают новое заведение. По собственному опыту, Анна знала, что подбор посуды дело долгое и требующее тщательной проверки, обычно уже в готовом интерьере и в сравнении с другими вариантами. Кроме того, стиль роны подходил только ресторанам определённого типа. Тем не менее, Анна верила в талант своей подруги и знала нескольких шеф-поваров, открывающих новые или модернизирующих свои старые заведения, и считала, что неплохо бы познакомить их с работами Роны. Поздним утром в воскресенье, на следующий день после того, как Анна решила готовить для Дугласа Маккина, она сидела на диване с чашкой чая и сэндвичем с ветчиной, гадая, зайдут ли за ней Глин и Дэвид. Когда зазвонил телефон, она подумала, что это Кетти. Обычно они болтали по воскресеньям и удивилась, услышав смутно знакомый голос. Анна? Да. Это Бриджет Марч. Вы писали мне несколько недель назад насчёт посуды ручной работы, которую делает ваша подруга. Анна выпрямилась, положила сэндвич с ветчиной на стол и облизала жирные пальцы. С Бриджит она познакомилась несколько лет назад на съёмках шоу Лучший повар. Джеф принимал в нём участие, а Анну пригласили из-за того, что продюсеры хотели видеть в студии больше женских лиц. Они с Марч, в то время подающим надежды шеф-поваром, сидели рядом и непринуждённо болтали. Бриджит стала одной из первых в списке профессионалов, к которым обратилась Анна, чтобы помочь Рони. Во время съёмок у Бриджит Марч ещё не было своего ресторана, но Анна понимала, что это лишь вопрос времени. Бриджит, простите, что не узнала ваш голос. И не должны были, рассмеялась Бриджит. Послушайте, я не хочу вас надолго отвлекать и должна извиниться, что так долго не отвечала. Дело в том, что утром я прочитала рецензию, кстати, мои поздравления, и всё вспомнила. На фотографии я увидела тарелки роны в Дели и поняла, что они именно то, что я ищу для своего нового ресторана. Рецензии? переспросила Анна. Вы имеете в виду отзывы на Tripadvisor? Кто-то разместил там фотографию? "То есть вы ничего не знаете?" спросила Бриджет после короткой паузы. "Счастье рыбачки удостоилось блестящей рецензии в сегодняшнем номере Observer." Это потрясающе, Анна. Пять звёзд и одни похвалы. Анна ничего не понимала. Потом в её мозгу словно что-то щёлкнуло. Эдриан Гейл? Да, ресторанный критик. Она в полном восторге. Бриджит снова рассмеялась. Если в моём ресторане, когда он наконец откроется, она напишет такой же хвалебный отзыв, я буду на седьмом небе. Анна вспомнила женщину которая вчера сидела у неё за столом и выругала себя за то, что не узнала одного из самых известных ресторанных критиков в Великобритании. Я её не узнала. В жизни мы не встречались, она всегда общалась с Джеффом. Я видела её лицо только на фотографиях и на экране. О, Боже. Насчёт этого я бы не переживала. Похоже, она предпочитает, чтобы рестораторы оставались в неведении, с кем имеют дело, успокоила её Бриджит. Но это не настоящий ресторан, а всего лишь стол у меня в саду, и только на лето. Так или иначе у вас отлично получается. Вы молодец. Я бы сама приехала, но боюсь, в ближайшие несколько месяцев не удастся выкроить время. Послушайте, вы не познакомите меня с этой своей подругой-керамисткой? Я хочу поговорить с ней насчёт посуды ручной работы для моего ресторана. А они сбрит же поболтали ещё несколько минут. Но Анна никак не могла сосредоточиться на разговоре. Эта рецензия в Обсервере ей не терпелось узнать, что там написано. Отложив телефон, она тут же взяла свой iPad и нашла журнальную статью. Крупный жирный шрифт заголовка "Счастье рыбачки", а ниже чуть помельче водный абзац: "Неизвестный маленький бриллиант на диком шотландском побережье". Слова Бриджит подтвердились. Рецензия оказалась хвалебной. По всей видимости, Эдрен Гейл понравилась в чаще рыбачки абсолютно всё: от необычного входа в саму деревню, который стал для неё идеальный прилюдий, никогда в жизни, чтобы попасть в ресторан, я не спускалась со скалы и только теперь поняла, каково это до необходимости стоять в очереди с пятью другими гостями. Блюда удостоились восторженных отзывов. Вдохновенный сплав фантазии с практичностью, мастерства со страстью, прекрасно дополненный уединением на берегу океана. Анна дважды прочла статью, все еще не веря своим глазам. И более опытные повара не удостаивались подобной рецензии от одного из самых уважаемых ресторанных критиков. Статья могла стать поворотным пунктом в ее карьере, Многие влиятельные люди следили за такими рецензиями, и новые заведения, удостоившиеся колонки в журнале, неизбежно становились предметом обсуждения среди других шеф-поваров, не говоря уже о поклонниках высокой кухни, которые стремились первыми попасть в модный ресторан. Интересно, подумала Анна, как это отразится на ней. Небольшая заметка в бесплатной местной газете привела к тому, что у неё теперь нет отбоя от клиентов. Эдรียน Гейл прославила её на всю страну. Анна всё ещё обдумывала рецензию и её последствия, когда раздался стук в дверь. На пороге стоял Лем Харпер. Слегка согорбившись под напором сильного ветра, его тёмные глаза внимательно смотрели на неё из-под вязаной шапочки. "Привет", поздоровался он. "Наверно, стоило сначала позвонить. Извини. Входи." Анна распахнула дверь, впуская его. Я заварю чай. Пока закипал чайник, Лео молча сидел на диване, устремив задумчивый взгляд в пространство. Анна поглядывала на него из кухни, вспоминая их первый вечер здесь. Казалось, это случилось много лет назад, и в то же время вчера. Зная на то, что знает теперь, позволила бы она ему остаться на ночь или прийти снова. Трудно сказать. Вот. Анна налила чая и протянула ему кружку. Лиам взял её и улыбнулся уголками губ. Анна села напротив и стала прихлёбывать свой чай, выжидающе глядя на него. "Прости, что не появлялся", сказал Лем. "И не звонил с того самого вечера, когда ты мне сказала: я мне было о чём подумать". "Знаю, всё нормально". Лем дёрнул плечом. Нет, ненормально. Получается, все проблемы достались тебе, а я всего лишь сторонний наблюдатель. Она улыбнулась. С тобой всё хорошо, спросил он. Я имею в виду тебя и он перевёл взгляд на её живот. Насколько я понимаю, да, я в порядке. УЗИ сделают только через 3 недели. Почти сразу после этого я улечу домой. Уже забронировал билеты выглядел он подавленным. "Знаю", тихо сказала она. "Вот об этом я и хотел с тобой поговорить". "О бузи?" "Нет", смущённо поёрзал он. "Об отъезде". "Ладно", согласилась Анна. "Давай. Я хочу, чтобы ты поехала со мной". А она ждала чего угодно, но только не этого. От удивления Анна едва не выронила кружку. Что? Лем наклонился к ней. Я хочу, чтобы ты поехала со мной в Новую Зеландию. Нет, погоди, остановил он её, предупреждая возражение. Пожалуйста, выслушай меня. Я прошу. Анна кивнула, и он, сделав глубокий вдох, продолжил. Я знаю, что мы оба этого не планировали, но меня с детства приучали не уклоняться от обязанностей, иначе я не стал бы брать на себя управление фермой. И тебя я не собираюсь бросать, но мне нужно возвращаться. Я должен. Поэтому я хочу, чтобы ты подумала о том, чтобы поехать со мной. На ферме полно места, даже есть пустой домик, который я в любом случае собирался отремонтировать для себя. Мы можем там жить самостоятельно. Эй. Анна поставила кружку на пол и обхватила её ладонями. Лиам, притормози. Мы с тобой даже не общаемся. Не расскажи я о своей беременности, ты бы обо мне даже не вспомнил. А теперь ты хочешь, чтобы мы жили вместе на краю земли? Для меня это не край земли, обиделся Лем. Это мой дом. Но он отставил свою кружку и схватил её за руки. Нам было хорошо вместе, верно? И мы ладили друг с другом. Разве что-то изменилось? Может, стоит попробовать? Не могу же я вот так сорваться с места и уехать на другой конец света. Почему бы и нет? Я же смог. В любом случае ты ведь не собираешься тут оставаться. Тогда почему бы тебе не поехать со мной в Новую Зеландию? Здесь ты такая же чужая, как и я, ни родственников, ни связей. В Новой Зеландии у тебя будет семья. Я, мои родители и наш ребёнок, Анна. Но я не люблю тебя, Лем. Во всяком случае, так, чтобы переезд имел смысл. Ты меня тоже не любишь. И ты это знаешь. Может, со временем мы полюбим друг друга? Настаивал Лем. Мы же нравимся друг другу. Считаем друг друга привлекательными. Я знаю, что привязанность вырастает и из меньшего. Может, стоит попробовать? Анна высвободила руки и встала. Отвернулась от него, на несколько секунд прижала ладони к лицу, Затем я пустила. Не получится. Мы 2 месяцев не встречались, а ты уже положил глаз на кого-то другого. Я не против, но ждать от меня, что я брошу всё, перееду в незнакомую страну, стану жить с незнакомыми людьми. Ты заведёшь там друзей? Ты сможешь завести там друзей? Даже если мы не будем вместе, это шанс начать всё сначала. Ты можешь сделать что-то фантастическое, откроешь свой ресторан, станешь местной знаменитостью. У меня будет ребёнок. По-твоему, сколько потребуется времени и сил, чтобы создать новый бизнес в совсем незнакомой стране? А как насчёт денег? Мы с родителями тебе поможем, сказал Лэм, и у нашего ребёнка будет отец. Разве об этом не стоит подумать? Это нечестно. Нечестно, согласился он, и глаза его сверкнули. Но в таком случае я не понимаю, что в этой ситуации честного по отношению ко мне. Лем. Он встал. Я прошу только об одном. Подумай. Ну, пожалуйста. Обещай мне, что хотя бы подумаешь. Анна подняла руки, сил спорить у неё не осталось. Ладно. Обещаю. Я подумаю. Ну и ну. Удивилась Кэти. Признаться, этого я не ожидала. Анна провела рукой по глазам. Всё это так нелепо. Я не могу поехать. Не могу. И странно, что он это предложил. Тогда почему, сразу отказавшись, я чувствую себя виноватой? "Пережи так патриархата", сказала Кэти. "Каждая женщина обязана верить, что не справится без мужчины. А если я и правда не справлюсь?" Брось, фыркнула подруга. Кроме того, рядом с тобой будет не один мужчина, а много. Если он так серьёзно относится к своим обязанностям, если хочет присутствовать в жизни своего ребёнка, именно он должен принять трудное решение, а не ты. Не ты, Анна, а он отвечает за своих родителей, и если приходится выбирать, что для него важнее: остаться тут и быть хорошим отцом или поехать домой и быть хорошим сыном, то это его проблема, а не твоя. Это жестоко. Да, и это тоже не твоя проблема. И не позволяй ему думать иначе. Если он такой совестливый, ему следовало соблюдать осторожность и развлекаться поближе к дому. Ты не находишь? "А зря я вообще сюда приехала", пробормотала Анна. "Лучше послушалась бы тебя и умотала на месяц в Испанию". "Знаешь", сказала Кэти, "раскрою тебе секрет. Думаю, что с Испанией я ошибалась". Анна услышала шелест бумаги и поняла, что у подруги на коленях лежит экземпляр Обсервера. Анна, это потрясающая рецензия. Она забросит тебя на самый верх, и мне не терпится узнать, что будет дальше. Анна вздохнула. Если честно, то дальше мне нужно вздремнуть. Теперь я быстро устаю, слишком много волнений за один день. Но вздремнуть ей не удалось потому что не успела она попрощаться с Кэти и повесить трубку, как раздался громкий стук в дверь. Это была Рона. Раскрасневшаяся и задыхающаяся, словно набежала всю дорогу от геймри. "Ты!" закричала Рона и обняла Анну, как только она открыла дверь. "Настоящая волшебница!" А Анна рассмеялась и обняла подругу. "Эй, что случилось?" Рона отстранилась и посмотрела на неё, широко улыбаясь. Бриджет Марч. Вот что случилось, чёрт возьми. За всей этой суматохой из-за рецензии в журнале и визита Лиама, а Анна совсем забыла о телефонном звонке. А она с тобой связалась? Конечно, сказала Рона, проходя в дом, а Анна закрыла за ней дверь. Я же говорила, что ты со своим рестораном спасёшь меня, говорила. Вот, открывай быстрее. А она протянула бутылку. Это просеко, а не шампанское, но всему своё время, да? Улыбнувшись, Анна взяла бутылку и пошла за бокалами. Тогда выкладывай, что она тебе сказала? Наверное, что-то хорошее? Хорошее не то слово, подруга. Она сказала, что видела рецензию и фотографии. Кстати, мои поздравления. И что она ищет посуду для своего нового ресторана и думает, что мои работы ей идеально подходят. «Хочет, чтобы я укомплектовала все ее заведение. Черт бы меня побрал!» Анна вернулась с двумя бокалами игристого и протянула один Ронни. Они чокнулись. «Поздравляю!» Анна искренне радовалась за подругу. «Просто замечательно, Рона!» «Ага, но благодарить за это нужно только тебя!» Рона сделала большой глоток. «Тебя и этот столик в саду! Ты чудо!» Анна пригубила вино, Жалея, что не может выпить больше, чтобы отпраздновать успех подруги, но решила не рисковать. Она уже побывала у врача, аристократического вида мужчины, похожего на ее первого школьного директора, и тот прямо сказал, что она не так молода, как большинство женщин, приходящих к нему с первой беременностью. А она надеялась, что Рона не заметит, что она не пьет, но ее надежды не оправдались. «Эй, ты ведь уже не принимаешь таблетки?» — спросила Рона. К тому же, в этой штуке почти нет алкоголя. Сегодня воскресенье, и потом можно вздремнуть. Выпьем и же празднуем. Анна улыбнулась. Пожалуй, воздержусь. Рона замерла. И Анна практически видела, как вращаются шестерёнки у неё в мозгу. Затем её глаза широко раскрылись. О, Боже. Что? Рона подалась вперёд. Ты беременна? Анна почувствовала, как пылают её щёки и мысленно чертыхнулась. Что? Вчера я встретила Френка и Пэт, спросила о тебе, и они сказали, что ты совсем выбилась из сил с этими ланчами и ложишься отдохнуть, как только выпадает свободная минута. Мне это показалось странным. Ты сильная. Не каждый может так карабкаться по скалам, не говоря уж о том, что в Лондоне, по твоим же словам, ты ходила в тренажёрный зал. И ещё они сказали, что ты отказалась помочь им с гостевым домом, который пострадал от оползня. А это вообще на тебя не похоже. Я потянула спину, попыталась оправдаться Анна. Ага, из той же серии, что и больное ухо, да? Нет, я Анна посмотрела на подругу и поняла, что покраснела как рак. Брови Вероны взлетели к самой линии волос. Ты беременна? — прошептала она. — Да? Ты беременна? Анна сдалась и испытала огромное облегчение, очень похожее на эйфорию. — Да, — кивнула она. — Беременна. И прости, что не сказала тебе раньше, что обманывала тебя, но первое УЗИ у меня еще через три недели. И Рона поставила вино, отобрала у Анны бокал и крепко ее обняла. — Ты счастлива? Спросила она, откинувшись подбородком в плечо Анны. Да. Анна набрала полную грудь воздуха. Поначалу была в шоке, но да, я счастлива. Очень счастлива, несмотря ни на что. Рона отстранилась, и в её глазах блеснули слёзы. Так да, я тоже очень за тебя рада, милая. И готова помочь во всём. Слышишь? Во всём. Хорошо? Анна рассмеялась. Снова остро ощущая облегчение и прижала к себе Рону. Они знакомы лишь несколько месяцев, но от благодарности к этой женщине у неё перехватило дыхание. Спасибо. Спасибо огромное.